Некоторое время она молчала, изучая его лицо. Глаза ее были злобными и испуганными. Борн понимал, что он очень расчетливо поставил свой вопрос. Для Жакелины Лавьер отказаться от разговора было бы теперь смертельной ошибкой. Цена ее жизни возрастала с каждым последующим вопросом. «Кто это мы?» — наконец осведомилась она. «Компания, которая хочет получить эти деньги». Эту огромную сумму, которая теперь у него, он не заслужил их, не так ли? Может быть. Джейсон отлично понимал, что сейчас необходимо быть чрезвычайно внимательным. Он должен узнать от нее значительно больше, чем знал до сих пор. Давайте будем считать, добавил он, что этот вопрос может оспариваться обеими сторонами. Как может возникнуть такая ситуация? или он имеет на них право или нет. В середине находиться невозможно. Сейчас моя очередь задавать вопрос. Вы ответили вопросом на вопрос, и я не стал вас останавливать. Давайте вернемся назад. Зачем все же он вам нужен? Почему телефонный номер одного из шикарных магазинов Сен-Анаре был проставлен в фише Цюрихского банка? Это было согласовано, месье. С кем? Вы что, сумасшедший? Ну ладно, я оставляю пока этот вопрос. Мы думаем, что нам это как-то удастся выяснить. Это невозможно. Может быть, да, а может быть и нет. Итак, это было согласовано. Запланированное убийство? Я ничего не скажу. Однако минуту назад, когда я упомянул про автомобиль, «Вы попытались убежать. Это о чем-то говорит?» «Естественная реакции. Жекелина нервно потрясла плечиками. «Я лишь договаривалась об аренде. Я не собиралась ничего говорить вам об этом, пока у вас не будет доказательств того, что, собственно, я делала. Кроме того, я не знаю ничего, что там происходило». Она неожиданно схватила бокал, маска ее лица представляла странную смесь вырывающихся из-под контроля ярости и ужаса. Кто ваши люди? Я уже сказал вам, компания, которая жаждет получить свои деньги назад. Вы должны понимать, что пересекаете чужую дорогу. Убирайтесь из Парижа, оставьте это дело. Но почему мы должны отступать? Мы представляем потерпевшую сторону и имеем право на восстановление баланса. У вас ни на что нет прав, — возмутилась Жекелина. Это была ваша ошибка, и вы должны за нее платить. Ошибка? Он должен быть очень осторожен. Это было здесь, совсем рядом. Он мог бы рассмотреть правду и через потрескавшийся лед, сидящий перед ним в маске. Бросить это дело? Воровство нельзя считать ошибкой, которую совершает жертва. Ошибка была в вашем выборе, Мсья. Вы выбрали не того человека. Он украл миллионы из Цюриха, возразил Джейсон. Вы знаете это. Он крал миллионы, и если вы считаете, что сумеете забрать их у него, а мы останемся в стороне, то вы ошибаетесь. Нам не нужны эти деньги. Приятно слышать, но кому это? Нам. Мне показалось, что вы сказали, что знаете. Я сказал, что мы попытаемся узнать. Достаточно побеседовать с человеком по имени Коник в Цюрихе или с Деамакуром в Париже. Если мы решимся на это, то в результате может произойти крупный скандал, не правда ли? Деньги, скандал, но это же не выход из положения. Вы занимаетесь глупостями. Все вы. Я еще раз повторяю. Убирайтесь из Парижа. Оставьте дело в покое. Оно больше не принадлежит вам. Но мы не думаем, что оно может принадлежать только вам. По правде говоря, мы полагаем, что вам с ним не справиться. Вы недостаточно компетентны. Компетентны? Лавьер произнесла это так, как будто не верила своим ушам. Вот именно. Вы хотя бы понимаете, что говорите? Вы понимаете, с кем говорите об этих делах? Это не имеет никакого значения. Мы будем продолжать наши поиски, даже если вы не устранитесь. Мы можем обратиться в Сюрте или Интерпол и организовать охоту на одного человека. Нет, вы просто сумасшедший к тому же дурак. Не совсем. У нас имеются друзья в достаточно влиятельных сферах. Мы сможем первыми получить необходимую информацию и постараемся не ошибиться в выборе места и времени. Мы наверняка поймаем его. Вы его не поймаете. Он снова исчезнет. Неужели вы слепые? Он находится в Париже, и целая сеть людей, которых он не знает, ищет его. Он может исчезнуть раз, два, но на третий раз он обязательно угодит в наш капкан. Мы бы этого очень не хотели. Это не в наших интересах, чтобы его поймали.